Глава 7. «Отчаливаем с приливом?» – уточнил Оги, подходя к капитану. Кристен лениво окинул взглядом корабль, на который к концу дня обещали погрузить оставшуюся провессию, воду и грузы для вессоры, и на мгновение задумался. По большому счету, причин оставаться в Танисе у него не было, кроме Дарины. Как девушка нашла его, стало понятно, когда он вернулся на пристань, один из тех матросов, которых он оставил на вахте. С улыбкой сообщил, что вчера вечером две симпатичные пташки разыскивали капитана, и он рассказал, где того искать. А потом еще и поинтересовался, нашли ли они его. Крис хмуро качнул головой, раздумывая, то ли отправить его мыть палубу, то ли поблагодарить за такую услужливость. Но увидев мрачное лицо капитана, матрос сам ретировался, а Крис постарался выкинуть из памяти ночное происшествие. Увы, неудачно. тому как и тело, и гордость самолюбием хорошо помнили и гибкость девичьего тела, и сладость губ, и выражения, в которых девушка не стеснялась. Крис понимал, что не стоит хвататься за соломинку. Самое разумное заняться делом и не только восстановить материальное состояние, но и решить вопрос с собственным положением в обществе. Увы, на это уйдет минимум год, а госпожа Дельвейс ждет его через месяц. Дилемма. За это время он вряд ли успеет вернуться обратно, а ждать его никто не будет. Но и позволить себе потерять Дарину кристон не мог. Сейчас он понимал, что попытка сватовства была одним из тех импульсивных поступков, какие и привели к теперешнему состоянию. Но на несколько минут он поверил, что его бредовая затея удастся. Недопустимо, но сделанного не воротишь. Непонятно, что будет дальше, но пока внутри все протестовало даже против того, чтобы удалиться от девушки на пару километров. Герцог сивар постоянно проверял связующую их нить. Пока Дарина вела себя тихо, оставалась в особняке и никуда не выходила. «Точнее, это было полчаса назад», — ругнулся про себя Крис, а сейчас синеглазый подарочек направлялся в его сторону. Хотя дошел не сразу, а сначала поговорил с капитанами двух соседних кораблей. Быстро посмотрев на Оги, Крис протянул руку и забрал у старпома шляпу, которую тот успел прикупить с утра. а немного подумав, попросил снять и камзол. Тот оказался немного великоват, но зато изменил его внешность. Немного подумав, Крис вернул Оги шляпу. И вовремя. Дарина приблизилась настолько, что Крис видел ее отчетливо. Девушка была не одна, а в сопровождении своей подружки. «Леди Варх», — припомнил Крис, взял за локоть удивленного Оги и отвел старпома за груду ящиков. «Кэп, что случилось?» «Погоди». Нетерпеливо мотнул головой Крис и прислушался. Нежный, но все равно довольно решительный голос Дары, спрашивающий, где найти капитана, прозвучал весьма громко. «Иди и изобрази капитана», – подтолкнул Крис Огге. «А если станут спрашивать, где я? Скажи, что угодно. Представь меня хоть матросом, но не говори правду». «Но Кэп!» – резко выдохнул Огге. «Делай, что сказано. Узнай, что им нужно. И соглашайся на все. Бездна!» ей фантазию Огги, я в долгу не останусь хорошо обронил данилья удивленный мужчина и вышел навстречу девушкам а кристо приготовился слушать вы капитан уточнила марика не удержалась и наморщила носик леди раскланялся огромный бородатый мужик огиус ларсон к вашим услугам капитан ларсон а вот и моя ласточка показал он рукой на волшебницу но позавчера днем Растерянно сказала Дара. Я видела тут другого мужчину, который уверял, что это его корабль. Да и потом, когда мы разыскали капитана, нам сказали, что он в трактире. «А, вы, наверное, с герцогом столкнулись», – хохотнул здоровяк. «Хороший матрос, но любит девчонкам пыль в глаза пустить». «Ой, простите, леди, но ведь когда мужчина представляется аристократом, девушки к нему благосклоннее. Это я физиономии не вышел, а герцог – красавчик хоть куда». Дарина на мгновение задумалась. Все происходящее выглядело странно. Откуда у матроса дорогой меч? Хотя мог и украсть. А глаза? Марика уверяла, это гарантированно принадлежность к правящему роду. А меч – семейная реликвия? Да. Когда она в первый раз встретилась с Кристоном, он вел себя самоуверенно, но не верить ему оснований не было. Да и Марика подтвердила, что он действительно севар. С другой стороны, когда они спросили про капитана, Им явно указали на этого мужика. Один из бастардов, который по той или иной причине все потерял и вынужден зарабатывать подобным образом. Одет он был весьма бедно. Возможно ли такое, чтобы представитель правящего домена трудился на судне обычным матросом? Нет, нереально. Но утверждать обратное смысла нет. Они всегда могут уточнить этот момент как у Галата, так и в портовой службе. Хотя в последнюю лучше лишний раз не ходить. чтобы не привлекать к себе дополнительное внимание. «Скажите, капитан Ларсон, куда вы направляетесь?» — быстро спросила Мара, переглянувшись с Дариной, уловив ход ее рассуждений и согласившись с ними. «И когда?» «Планируем отплыть с завтрашним приливом», — любезно сообщил капитан. «Вессора». «А вы берете пассажиров?» — спросила Дарина, снова посмотрев на Марику. «Почему не взять, если деньги хорошие? Правда, каюта свободная, осталась всего одна». И маленькая она, но зато чистая. Это радует, буркнула Мара. Не хотелось бы обзаводиться живностью. Обижаете, леди!» Скинул голову капитан. «На корабле чисто. Если хотите, могу прямо сейчас показать. А на меня не смотрите. Работу на равных с ребятами. Не ходить же в дорогом камзоле». «Логично», качнула головы Марика. «Так сколько стоит проезд до вессоры?» «А кто пассажиры? Вы?» Дара качнула головой. По сотне с каждой. Это недешево, заметила Марика. Мы можем найти другой корабль. Этого прочерного ястреба махнул рукой здоровяк в сторону соседнего корабля. Не советую. Ребята там нечистоплотные, если понимаете, о чем я говорю. А я вас доставлю в лучшем виде. А почему мы должны верить именно вам? усмехнулась Дарина. Тут я ничего сказать не могу, развел руками капитан. Хвалить себя не стану, так что решайте сами. Марика внимательно всмотрелась в мужчину, стоявшего перед ней, и не ощутила опасности. Быстро взглянула на подругу и осознала, что и она спокойна. А вот когда они беседовали с капитанами других кораблей, интуиция и чутье просто захлебывались от опасности, хотя довезти их предлагали едва ли не бесплатно. Вот только в глазах настолько явно светилась похоть и жадность, что девушки, не раздумывая, ушли. Во взгляде же здоровяка было только небольшое любопытство. — Скажите, капитан, — негромко спросила Дарина, — а от Лехартова моря мы пройдем близко? Говорят, это опасно. — Ерунда, — отмахнулся он. — Это помогает здорово сократить расстояние. А кто не рискует, то по полгода не бывает дома, а я по жене сильно скучаю. — На рассвете, — говорите? Дарина невольно улыбнулась за ней Марика. — Готовьте каюту, мы согласны. — Хорошо, леди, тогда и заплатите. Только не опаздывайте, в шесть часов отчалим. С вами приятно иметь дело, капитан. Итак, с кораблем решили. Заметила Марика, когда они покинули порт и направились в дом господина Гракха. Осталось запастись всем необходимым, да и в лавку не помешает заглянуть, одежду купить нужную. Все же в платьях будет неудобно. А мне еще к наставнику на урок сегодня, задумчиво сообщила Дарина. Буду занята до вечера. Господин рейнбер ждет меня через час. Так может не тратить время? предложила Марика. Иди на занятия, а я займусь сборами. Думаю, что наставников уже предупредили о нашем отпуске, так что предполагаю, что они выдадут нам список необходимых книг и всего остального, нужного на экзамене. А с Галатом я переговорю сама и выясню все, что ему известно о месте, где пропала Элли. Ну и уточню про капитана. Ты права, качнула головой Дарина, ругаясь на свою рассеянность и недогадливость. Оправданием этому могло быть только то, что за последние дни слишком много всего произошло. Хотя это не причина. Учитель постоянно настаивал на том, что, несмотря ни на что, Дара должна быть собрана и готова к любому удару судьбы. Попрощавшись, девушки разошлись в разные стороны. Уже у дверей дома господина Гракха Марика оглянулась и проводила Дару взглядом, пока та не скрылась за углом. Наставник был искренне рад видеть леди Варх, немного загрустил, когда получил подтверждение о ее скором отъезде и тут же развил бурную деятельность. Навестить Галата он пока не позволил, потому как тот спал, а настоять на своем Марика не сумела, ибо ее закружил водоворот совсем других занятий. Господин Гракх был не согласен расстаться с ней просто так. Обеспокоенный отъездом, он намеревался максимально обезопасить девушку. В ход шло все. От желания загрузить голову ученицы новыми сведениями, до быстро растущей горы книг, которые Марика должна была выучить за месяц, не говоря уже про полную ревизию всех запасов многоуважаемого целителя, которые могут пригодиться в дороге. Марика стойко откладывала большую часть в сторону, из-за чего начинались споры, и отложенная возвращалась на уже весьма объемную гору. Мастер, едва не взмолилась девушка. Как вы себе все это представляете? Чтобы утащить это, нужен караван, а мы отправимся налегке. «И потом, случись, что в дороге, я же буду думать о сохранности ценных книг и препаратов, а не о спасении собственной жизни и благополучии подруг». «Ты права», – вздохнул господин грах «Тогда сделаем так». За следующие полчаса огромная куча сократилась до двух ценных фолиантов, где были рецепты различных зелий и емки, но обширные записи о лечении самых различных травм и болезней. А сами настойки и компоненты уместились в одну – хотя и довольно большую сумку. «Мастер, я вас обожаю!» – искренне призналась Марика, а затем подошла к наставнику и быстро поцеловала его в щеку. Лекарь отвернулся, чтобы девушка не заметила, как его глаза стали подозрительно блестящими, а по щеке скатилась слеза. «Смотри!» – подчеркнуто грубовато буркнул он. «Вернешься? Я тебя буду экзаменовать с пристрастием!» Довольный улыбающийся взгляд любимой ученицы отчетливо сказал, что она ни на мгновение не испугалась угрозы. Вот только с тех пор, как господин Гракх получил известие от Эстер Дельвейс, у него сердце было не на месте. Отпускать маленькую беззащитную целительницу неизвестно, куда он откровенно опасался. Хотя, какая же она маленькая, если ей уже мужа подыскали. Все равно день, когда они окончательно расстанутся, вот-вот наступит. Так, может, не стоит ее удерживать, потому как потом будет только тяжелее. Но как расстаться с той, которая стала как единственная дочь? Мастер, а теперь я могу осмотреть Галата?» Ворвался в его мысли веселый голосок. «Конечно», – машинально ответил он. Галат действительно не спал, когда целитель и его ученица вошли в комнату. Марика быстро проверила, как идет заживление. Нашла пациента в хорошем состоянии. и моментально скорректировала лечение под внимательным взглядом наставника. Тот остался доволен и даже пошел навстречу девушке, когда она попросила оставить ее с моряком наедине, хотя перед этим заставил того выпить успокоительное. «Это, чтобы ты не измучила его вопросами!» – рассмеялся он, выходя из комнаты. «У тебя минут двадцать, полчаса, не больше!» «А теперь поговорим!» – жестко заметила Марика, когда дверь за мастером закрылась. «Мне нужны все сведения о том, как пропала Элина. И можешь воздержаться от комплиментов ее голосу. Я прекрасно знаю, что в этом ей нет равных. Четко, емко, по делу», распорядилась она, чем вызвала недоуменный взгляд старика. «Я не моя подруга, так что нажалость давить бесполезно». «Леди Варх», растерянно начал Галат. «Я даже и не думал». На этот раз его рассказ был более понятным. Стоило моряку попытаться уйти мыслями не в ту сторону, как Марика быстро и жестко возвращала его в нужное русло. Минут через двадцать девушка знала все, точнее все, что помнил сам Галат. Таким образом намного восполнились пробелы его прошлого рассказа. Увы, в географии леди Варк к своему стыду была не сильна. Зато Даринка разбиралась во всей этой науке прекрасно. Правда, она сказала тогда, что не может узнать местность по очертаниям береговой линии. В любом случае девушки знали, что все произошло где-то в Лехартовом море. Марика быстро посмотрела на Галата. Перед ней сидел единственный свидетель произошедшего. И как раз он точно знал, где пропала Элли. А это означало только одно. «Завтра ты отправишься со мной», – резко выдохнула она, приняв решение. «Но пока держи язык за зубами. Проболтаешься?» «Напоминаю, я из домена Вархов». «Леди Варх, и в мыслях не было». Пробормотал старик, а Мара поморщилась. Опять переборщила и напугала. Ничего, переживет. Да и ей не повредит потренироваться в приказном тоне. Ой, чуть не забыла. Кто на самом деле капитан волшебницы? Увы, на этот вопрос она не смогла получить ответа, ибо старый моряк благополучно заснул под влиянием зелья целителя. Что такое не везет и как с этим бороться? Ладно, позже загляну еще разок и все узнаю. Марика поднялась со стула, на котором сидела, задумчиво откинула взглядом пациента и на мгновение задумалась, сможет ли он выдержать дорогу, и тут же ухмыльнулась. Он почти здоров, да и на корабле она будет рядом, если что, подлечит. Последний урок с наставником Рейнбером вышел тяжелым, изматывающим, но и весьма познавательным. Надо признать, что Дарина привыкла к некоторой небрежности в занятиях, возникших из-за того, что так и не определили направление, по которому следовало развивать ее дар. Сегодня же учитель словно бы решил устроить ей экзамен по курсу всего пройденного. Господин Рейнбер в быстром темпе прогнал Дарину по всем видам магии, которые она изучала. нещадно подлавливал в минуты заменок и неуверенности, а под конец взломал все защитные щиты и хорошенько потрепал во время поединка. К тому моменту, когда он отпустил Дарину, успел наступить вечер. В большом просторном зале зажглись магические светильники, отчего стало так же светло, как и днем. Леди Листер поднялась с матов, на которые ее в очередной раз отправил наставник, мрачно посмотрела на него и нервно откинула волосы с лба Это было грубо, не выдержав, заявила она. «Нет, Леди Листер!» невозмутимо заметила Рейнбер. «Вы весьма рассеяны сегодня, а пропуск двух последних занятий дал крайне отрицательный эффект. Дарина!» Вы слишком полагаетесь на свой браслет, а это недопустимо. Снимайте его и начнем сначала. Но уже вечер, нервно выдохнула девушка. А завтра мы уезжаем. Госпожа Дельвейс не будет возражать и, вполне вероятно, отменит вашу поездку, если я сообщу ей, в каком плачевном состоянии находятся ваши знания. Между прочим, программу корректируйте именно вы, огрызнулась Дара. И если в моих занятиях пробел... то только ли моя в этом вина? Думаю, что госпожа Дельвейс будет рассматривать и этот вариант. «Вы правы, леди Листер», кивнул наставник. «Поэтому в ваших интересах сделать так, чтобы я остался доволен вашим уровнем знаний. И чем быстрее это произойдет, тем скорее вы сможете вернуться в особняк. В ином случае я не отпущу вас раньше утра. Снимайте браслет, Дарина». Девушка кинула быстрый взгляд на невозмутимого преподавателя, чтобы увидеть слабое место, на которое можно надавить и добиться своего. Увы, господин Рейнбер был первоклассным магом и занимался с только по причине щедрой оплаты. Особыми талантами девушка не обладала, а точнее их до сих пор так и не выявили. Если сравнивать с господином Гракхом, который любил Марику как родную дочь, или с наставниками Хели и Иринеис, которые готовы были проводить с ученицами все время, потому как девушки обладали истинным даром. Дарина и господин Рейнбер не особо друг другу нравились. Несомненно, Дара старательно выполняла все, что ей задавали. Послушно учила схемы, заклинания и ритуалы по всем направлениям магии, но оживлялась только во время экспериментов с Иринеис. Классическая магия казалась девушке скучной, а господин Рейнбер был довольно консервативен. И все равно, никогда до сегодняшнего дня он не вел себя подобным образом. Вот же, даже непонятно. как лучше его обозвать. А ведь привлекательный еще не старый мужчина, если так подумать. Высокий, немного худощавый, светлые волосы забраны в хвост, на невозмутимом бледном лице выделяются черные глаза и нос с легкой горбинкой. Господин Алан Рейнберг всегда носил безупречный черный костюм, а его сапоги были настолько хорошо начищены, что при желании удавалось рассмотреть в них собственное отражение. Дарина снова посмотрела на своего наставника и мысленно выругалась. В то время, как она весьма неблагородно вспотела, прическа растрепалась, а лицо раскраснелось. Обычно человек, не имеющий никакого отношения к аристократии, выглядел настолько безупречно, что девушка невольно позавидовала ему. И вместе с осознанием этого факта пришла злость. Безудержная, яростная, сносящая все на своем пути, как бурные весенние воды уничтожают мосты. Или морские волны с легкостью топят самые надежные корабли? Быстрый вздох. Подчеркнуто спокойное заплетание косы, приведение костюма в надлежащий вид. А затем Дарина медленно сняла браслет, отнесла его на небольшой столик в углу учебной комнаты и вернулась на свое место. Поправила рукава рубашки и быстро сделала универсальную заготовку, которую при желании можно было дополнить любым заклинанием. «Развей!» – резко приказал наставник. Идара послушно выполнила требуемое. «Твой противник не будет ждать и нападет внезапно. Браслет могут снять». А когда Дарина хмыкнула на его слова, продолжила равнодушно. «Даже если ты обезопасишь его чарами от воровства, тебя от него могут избавить вместе с рукой». На это ответить было нечего. Руке было сиротливо, но Дарина собралась и машинально приняла оборонительную позу, восстанавливая щиты. Судя по всему, наставник решил остаток времени поупражняться именно в боевой магии. Что ж, в свете предстоящего это пойдет только на пользу. И все равно, момент нападения Дара пропустила. А учитывая, что господин Рейнберг решил не мелочиться и сразу атаковал парализирующим заклинанием, ничего противопоставить ему не смогла. Щит рассыпался осколками, и девушка только успела что отпрыгнуть в сторону, приземлиться и опереться руками о пол. Машинально потянулась к браслету, выругалась, вспомнив, что сейчас она без него, и первым делом восстановила защиту, пристально следя за магом. алан ренбер усмехнулся. Действия ученицы не стали для него открытием, но пока она действовала по правилам. Защита прежде всего. Но кто сказал, что в этот раз он будет строить бой так, как всегда? Скучающий взгляд Дарины порядком раздражал его в последнее время, а письмо от госпожи Дельвейс сообщающая, что девушка не будет посещать его уроки, но тем не менее должна сдать экзамен, окончательно вывела из себя. Леди Листер была далеко не бездарна, но ко всему относилась спустя рукава, а частенько и вовсе обливала его волнами презрения. Еще бы, обычный простолюдин и леди из высокого рода. В такие моменты вся привлекательность девушки отходила на второй план. Оставалось только ее нежелание раскрывать потенциал и повышать свой уровень. Конечно, ей никогда не стать звездой, но крепким середнячком – вполне. Айны задач Кайр Хасагар перед ним и не ставил. Обязанностью Аллана было обучить девушку всем направлениям магии и выявить лидирующую. Если с первым они более-менее справились, то со вторым было глухо. Он пробовал разные подходы, но, увы. Наблюдая, как его ученица резко отпрыгнула в сторону, присела при приземлении и теперь пристально следит за каждым движением, Стараясь угадать момент атаки, он снова усмехнулся. Скучно, никакой фантазии, ни новых интересных плетений, ни попытки модифицировать чары. Все строго по учебнику, бездна. Она даже не делает попытки перейти в наступление, выжидает непонятно чего. Если бы он знал, что ему в ученицы дадут такую бездарность, никакие деньги не заставили бы его согласиться на частные уроки. Чтобы хоть немного заставить ученицу шевелиться, Рейнбер запустил в нее жидкий огонь. Довольно поганое заклинание, но выставленные щиты гарантировали, что вреда оно девушке не принесет, а напугает изрядно. Почти сразу после этого лезвие ветра, что должны были располосовать и уничтожить щиты, а затем любимые парализующие чары. На этом Алан Рейнберг планировал остановиться. Под действием последнего заклинания девушка проваляется несколько часов, а когда очнется, Он нагрузит ее оставшимися лекциями. Пусть изучает самостоятельно, раз уезжает. А по возвращении они быстренько пробегутся по пройденному материалу, и он честно ее аттестует. Все будут довольны, совесть мага чиста, а удары в активе останется как минимум теория. Решит она тренироваться дальше или выйдет замуж и нарожает детей, забыв при этом про карьеру мага. Алана не интересовала. Рейнбер настолько разочаровался в даре, что к своей досаде пропустил момент, когда девушка переменила позу. А потом пришла пора удивляться. Девчушка слегка прищурилась, от отчего он не смог прочитать по ее взгляду, когда она, наконец, решилась на атаку. Да и щиты стали странными. Жидкий огонь, вместо того, чтобы объять их коконом пламени, вдруг рассеялся в воздухе, а лезвия и вовсе остановились, не долетев, а затем сменили траекторию и ушли в сторону. При таком раскладе и паралитик отскочил от защиты. Господин Рейнбер едва успел сделать шаг в сторону, чтобы не получить откат. Ставить щиты при противостоянии бездарности он считал перебором, забыв основной закон боя. Не стоит недооценивать противника. Неужели случилось чудо, и у леди Листер все же пробудились дремлющие способности? Верилась в это слабо. К тому же за два года Аллен Рейнбер успел хорошо изучить свою ученицу. Взгляд мага стал цепким. Запущенные щупы проверяли девушку на наличие скрытых артефактов, которые повлекли за собой столь странное поведение. Ничего. Хотя аура и рисунок силы немного изменились, а на виске отчетливо сияла золотом странная руна. Внимание от руны отвлекла яростная атака. Алан одним движением пальцев поставил защиту, пытаясь определить причину изменений. лезвие, когти, паралитики десятка видов. Гром, огонь – самые опасные боевые заклинания, которым он обучал Дарину, летели в него, не останавливаясь. Порой они сплетались в причудливой комбинации, но неизменно растекались по щитам. Их пробить Дара была не в состоянии. «Пока не в состоянии», – неожиданно понял Рейнберг, когда осознал, что резерв девушки остается целым. Его ученица словно подпитывалась от неизвестного источника, демонического источника. причем одного из пяти высоких родов Сартана. «Довольно!» – резкий взмах рукой и Дару отшвырнула в сторону воздушной волной. Почти сразу Алан понял, что немного перестарался, и на девушка, поддерживаемая воздушной подушкой, опустилась плавно. Навредить ученице он не имел права. Слишком дорого стоила эта девушка, чтобы он мог себе позволить нанести ей хоть малейший ущерб. Но она и тут его удивила. Видно, сгруппировалась в воздухе, так что как только облако коснулось твердой поверхности, Дарина вскочила на ноги и атаковала снова. И на этот раз щит Рейнбера хотя и устоял, но треснул достаточно сильно для того, чтобы позволить игле тьмы под прикрытием водяного жгута проникнуть внутрь. Алан только хотел восстановить щит, как понял, что классическая магия не действует. От ее применения дыра в щите только увеличивалась. Бросив взгляд на Дарину, Маг подметил ехидную смешку, а в следующую секунду еле уклонился от молнии. «Закончили!» – рявкнул он. Дара выпрямилась, приняла расслабленную позу и с вызовом уставилась на наставника. Легкое движение рукой и волосы снова в порядке. Еще одно, и одежда приняла вполне приличный вид. «Прекрасно!» – сказал алан Рейнбер, разглядывая девушку. «Леди Листер!» «Будьте столь любезны, объясните, что именно вы сейчас применили?» Иглы, когти, начала лениво перечислять девушка, но была остановлена поднятой вверх ладонью. «Начните с того, как вы удержали и модифицировали щит», жестко сказал наставник. «И закончите тем плетением, которым вы умудрились разрушить мою защиту». мне сложно сказать, лицо Дары вновь стало невозмутимо невинным». «Подозреваю, что у меня нечто вроде состояния аффекта, и я даже не думала, что использовала какие-то новые плетения». «Леди Листер, скажите, я похож на идиота?» уточнил алан рейнбер «У вас изменились аура и рисунок силы. А еще будьте столь любезны объяснить, что за руна у вас на виске». «Не понимаю, о чем вы говорите», упрямо повторила девушка. «Но вполне возможно, что у вас видение?» «Правда?» усмехнулся наставник. «Что ж, это ваш выбор. Но я вынужден доложить об изменениях госпожи Дельвейс. Послушаем, что она скажет на все это». Думать времени особо не было. Мысли пронеслись в голове стаи испуганных птиц, оставив напоследок только хаос. Дарина быстро посмотрела на наставника. Господин Рейнберг никогда не любил ее, учился неохотой, А вечно равнодушный взгляд и был основной причиной, по которой Дара предпочитала заниматься самостоятельно, а об экспериментах помалкивала и никогда не применяла их с Иринеей с разработки. Сегодня случилась крайне неприятная и довольно опасная вещь. Узнай Эстер Дельвейс о небольших тайнах Дарины, не видать ей поездки для поисков Элли, но прежде всего она подведет подруг, которые не просто доверились ей, но и подставились под удар. Дара отчетливо помнила слова Хелли. О проведенном ритуале надо молчать. Используют всех четверых. Увы, злость привела к неприятным результатам. И глаз молнии, видоизмененная с помощью ведьмы, соткалась за единое мгновение. Дара просто не подозревала, что способна на такое. Обычно Иринеис дорабатывала ее заготовки, а Дара просто использовала их при необходимости. Но никогда раньше ей не удавалось сделать такое самостоятельно. Так вот, значит, о чем говорили Хели и Иринеис. Силы сестер постепенно проникают в кровь. С одной стороны, здорово, но сегодня это предвещало крупные неприятности. Еще один быстрый взгляд, пара секунд на раздумье и анализ состояния щитов наставника. Да, Иринеис знает свое дело, а теперь и Дара тоже. В щите уже появилась просто огромная дыра, и в отличие от случая с Желтоглазом, процесс шел стремительно. Теперь надо отвернуться со скучающим видом, ибо это всегда бесило господина Рейнбера. В таких ситуациях он на несколько мгновений переставал себя контролировать и придумывал для нее очередной урок послушания – запустить заклинание. От него он не сможет уклониться, потому как над ним они с Иринеис потрудились особенно хорошо. Парализующие иглы заклинания сорвались с пальцев прежде, чем Дара успела додумать. Но и выбора не было. Корабль найден. Осталось всего несколько часов до отъезда. Потом она во всем признается. Конечно, кроме самого ритуала. А пока этот месяц Дарине необходим не только для того, чтобы найти Элли. Еще нужно разобраться с новыми возможностями. Она быстро обратилась к Силе, чтобы осознать. Резерв полон. Господин Алан Рейнбер лежал неподвижно. Дарина подошла к наставнику, проверила его пульс, убедилась, что мужчина в глубокой отключке и без сил опустилась на пол. Конечно, надо было сдержать злость, но в нее словно демон вселился. Возможно, так действовала кровь Марики, которая не особо любила выяснять, что к чему. Ее принцип был – в первую очередь хорошенько врежь, а потом, если останется время, будешь разбираться, в чем дело. Чисто демонический подход, который принес Сартану много бед и смут. Мара умудрялась сдерживать порывы, все же целительство требовало железной выдержки и концентрации, но иногда ее прорывало. На подобные всплески Марика внимания не обращала, беззаботно списывая все на игры крови, что нельзя сказать про интуицию. К ней леди Варх прислушивалась всегда, чтобы не пострадать в той или иной ситуации. Итак, силы двух подруг уже проявили себя, даже трех. Если так подумать и вспомнить проводный дар Элины, осталась артефакторика. Хотя страсть Хели к камням тоже показала себя в категоричном отказе отдавать меч с сапфиром тому хмырю. Кто же он такой? Обладатель желтых глаз, представитель правящего домена Сартана, владелец дорогого, без сомнения, фамильного клинка, одевающийся при этом в крайне потрёпанный костюм и работающим отроссам. Как сказал капитан Просто мужик, пользующийся своей привлекательностью, чтобы охмурять впечатлительных девушек, но при этом носящий имя древнего рода. Да и Марика упоминала, что демонская кровь в нем есть. Скорее всего, один из незаконных отпрысков владыки Сартана. Дарина хихикнула, когда припомнила рассказ Мары об огромном количестве детишек правителя. «Видно, так оно и есть, а меч украл. А раз так, обойдется без него». Оставалась проблема. Что делать с наставником? Девушка присела на корточки, приподняла века, чтобы убедиться в действенности заклинания. Увы, переоценивать свои способности не стоило, а значит, требовалось навешать на господина Рейнбера несколько дополнительных заклинаний. Причем рассчитать так, чтобы до полудня он не очнулся. Да, леди Листер слишком часто приходится прибегать к этим чарам в последнее время. Хотя, если парализующие иглы работают, то почему бы и нет? Неожиданно Дара зло хихикнула. Хмырь сейчас тоже в гостинице, усыпленной до полудня завтрашнего дня. А корабль уходит с утренним приливом. Прекрасное стечение обстоятельств. И пусть некоторые назовут ее жестокой, но это станет ему уроком. Потомок он правящего клана или нет, а вводить в заблуждение молодых девушек не стоит. И потом Танис – портовый город. Кристен, или как его там, найдет себе новое место работы без труда. Конечно, надо бы возместить ему стоимость меча, но с наличными деньгами туго, а оставлять драгоценности значит выдавать себя. Но она обязательно заплатит, пусть и немного позже. Дарина старательно просканировала состояние господина Рейнбера, убедилась, что чары действуют, как и должны, но навесила еще пару сонных заклятий для верности. Еще раз внимательно посмотрела на наставника, вздохнула, устроила его поудобнее. Затем прошла в соседнюю комнату, что использовалась в качестве раздевалки. Нашла там и подложила мужчине под голову подушку, укрыла плащом. Выйдя из тренировочного зала, Дарина закрыла замки простеньким заклинанием, которое помешает слугам войти. Но, естественно, не станет преградой для наставника, когда он начнется. Даже в самом страшном сне девушка представить не могла, в какой ярости будет маг, когда придет в себя. С другой стороны... Эту проблему Дарина будет решать через месяц, а строить предположения сейчас не совсем разумно.